Олег Владимирович Васильев Небесные покровители человечества «В этом и заключается сила истины. Ее победа трудна и мучительна, но зато, раз одержанная, она уже не может быть отторгнута». Артур Шопенгауэр «Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного — вечном усилии познать большее. Эмиль Золя Как много мы знаем и как мало мы понимаем. Альберт Эйнштейн От автора Действительно, выражение Эмиля Золя «весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, вечном усилии познать большее», воистину раскрывает внутреннюю суть человеческого естества, тайно действующую внутри каждого из нас, которая подталкивает человека быть в постоянном поиске чего-то таинственного и непостижимого. В этом и кроется один из замыслов Создателя, чтобы душа в процессе своего развития имела стремление постичь то, что она не в состоянии объяснить с первого раза. И для этого ей было дано это удивительное чувство — жажда знаний. Без такого стимулятора душа не сможет постоянно совершенствоваться, так как сам факт поиска истины и раскрытия тайны мироздания не позволит человеку остановиться в своем развитии. Это врожденное стремление познавать мир хорошо прослеживается в поведении детей, которые с самого рождения всегда любопытны и очень любознательны. Сохранить способность познавать новое, не утратив при этом на протяжении своей жизни это дивное детское чувство, позволит нам раскрыть для себя просторы новых знаний, главное, чтобы мы сами этого захотели. О, сколько еще не открытых тайн мироздания, не постигнуто человеческими душами! Поэтому Создатель Всего Сущего готов нам их открыть при нашей готовности принять их радушно, с благодарностью и с пользой для души. Введение Данная книга «Небесные покровители человечества» является частью трилогии, в которую входят ранее написанные книги «По пути домой» и «Таинство жизни человека». В первой книге «По пути домой» раскрывается основной фундамент для духовного развития, без которого нельзя построить внутренний храм души с открытыми дверьми для энергии божественной благодати. В Священном Писании есть тому подтверждение, которое выражается словами Иисуса Христа. «Яко без меня не можете творить и же» славянский стиль речи. Или по-другому, на современном привычном нам языке, «Без меня ничего не сможете творить». Являясь величайшей частью Творца и Хранителем Божественной Благодати по своему божественному статусу и сути, Иисус Христос в этом изречении акцентировал своё внимание именно на том, что ни одно живое существо на планете ничего не сможет совершить в своей жизни без энергии Божественной Благодати, а также помощи и коррекции высших светлых сил. Божественное создание, человеческая душа, рождённая в логосе божественной природы посредством физического тела, пришедшая на эту планету, имеет возможность получить свой уникальный опыт в данном воплощении и осознать то, что акт творения может быть только тогда, когда душа находится в родственной ей природе. Задача человеческой души — Научиться видеть и распознавать то, что ей мешает в повседневной жизни достичь главного. Научиться быть творцом всего прекрасного. Осознать, что мы — любимое творение Создателя, которому даны все блага в его жизни. И для того, чтобы по-настоящему обрести счастье, необходимо научиться быть открытым для энергии Божественной благодати на протяжении всей своей жизни то, что препятствует нам раскрыть в себе осознание того, что мы дети Божьи и имеем божественную природу по праву рождения, будет уклоняться и обходить стороной всё то, что связано с негативом в любом его проявлении. Такое близкое соседство в нашей жизни надо воспринимать как сопутствующий опыт и знания, которые характеризуют и раскрывают для нас деяния деструктивных сил направленных на то, чтобы мы не смогли достичь главной цели и были рабами сложных жизненных обстоятельств, насыщенных разнообразными проблемами, несущие только разрушительный характер. Знать о свойствах и природе негатива и при этом не допустить его в наше естество является важным аспектом в жизни человека, так как позволяет заранее предупредить и не допустить возникновения будущих неприятностей, которые подстерегают светлую душу на ее жизненном пути. Поэтому задача всех написанных книг — пробудить в человеке осознанность того, что залог благополучия и счастья кроется в повседневном контроле своего поведения и сохранении баланса внутреннего равновесия и осознания своего божественного статуса. В противном случае жизнь человека будет бесконтрольна и хаотична, и как конечный итог человеческий разум обязательно попадет в ловушку воронки несчастья и темных сил, а также иных структур, отнюдь с недружелюбными намерениями. К чему это может привести, думаю, сами сможете догадаться. По закону причинно-следственных связей, физическое тело, как чуткий индикатор, всегда подскажет человеку о его проблемах. Это, в первую очередь, будет отражено на изменении здоровья самого человека и на его внутреннем психологическом устроении. Складывая все пазлы воедино, прочитав и изучив переданные знания из написанных книг, необходимо многое осознать и выбрать правильный ориентир в пути своего развития, ведущий к благому начинанию, а также сделать соответствующие выводы, от которых кардинально может зависеть наше будущее. Для того, чтобы знания были более полноценными, в книгах «По пути домой» и «Таинство жизни человека» немного акцентировано внимание на том, что рядом с нами всегда находятся невидимые интеллектуальные существа со своими уникальными особенностями и проявленными свойствами, несущие созидательный или разрушительный характер. Одни в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь людям в их духовном росте, другие, наоборот, затормозить правильный путь развития души и при этом использовать любые возможности превратить человека в адепта системы рабского мышления и использовать его как энергетический источник питания данного эгрегора в прямом смысле этого слова. Также максимально внедрить в человеческое естество большое количество деструктивных программ, энергетических имплантов и всевозможных блоков, которые максимально создают препятствия при раскрытии в душе творческого начала. И как конечный итог данного внедрения — создание двойственности восприятия окружающего мира. С одной стороны, люди хотят быть счастливыми по своей сути и божественной природе, а с другой стороны, им навязана ложная и иллюзорная система ценностей, где подлинное счастье было заменено суррогатом иллюзий и лжи, основанной на платформе эгоизма и гордыни. Внутри человека обязательно будет создан раздрайв и непрестанная борьба двух противоположностей, которая не даст душе быть в благом устроении. Знать о свойствах зла и не синхронизироваться с ним — не ни одно и то же. Поэтому наша задача — не допустить прямой конфронтации, а научиться противостоять силам зла и творить только благо. В третьей, завершающей книге данной трилогии «Небесные покровители человечества» будут раскрыты некоторые аспекты и нюансы не только непосредственного позитивного воздействия на душу человека от различных живых существ, но и деструктивного воздействия, которое препятствует раскрытию в нас божественного начала. Книга раскроет таинство видимого и невидимого мира — находящегося в тесном соприкосновении с человеческой природой, а также природу и свойства самой души. Подобные знания необходимы для более глубокого понимания законов мироздания, которые помогут качественно поменять человеческое отношение ко всему сущему и окружающему миру. Акцентировать внимание на том, что мы чувствуем и понимаем только на физическом плане – это, несомненно, тупиковый путь развития, который создаст больше вопросов, нежели ответов, делающих человека уязвимым, духовно слепым и доступным для всякого рода деструктивных систем разрушений. «Исторически сложилось так, что важные знания для человечества, которые помогли бы вывести земную цивилизацию на новый уровень своего развития, были искусственно ограничены и утеряны столетия назад. Точнее, их помогли потерять те структуры, которые были не заинтересованы в правильном развитии человечества». До нас дошли только отголоски того, что знали предыдущие поколения о таинствах природы, а также о существах из параллельных миров иной мерности пространства, живущих рядом с нами и постоянно коммуницирующих со всеми живыми существами. Эти параллели человечества с невидимым миром оказывают большое влияние на жизнь многих людей которые зависят не только от природных факторов, но и от непосредственного отношения самого человека к представителям параллельного измерения. И когда человек сталкивается со множеством событий, несущих необъяснимый, мистический характер, то невольно появляется сильное недоумение, а подчас и страх перед неизвестным – особенно тогда, когда основные органы чувств не могут идентифицировать характер ситуации, в которой очутился сам человек. Для того, чтобы развеять этот страх, необходимо получить соответствующие знания о невидимом мире и научиться ориентироваться в этом направлении. Это даст возможность сознательно классифицировать представителей новой измерения и научиться отличать их друг от друга. И насколько человек будет эрудирован в познаниях о параллельном с нами мире, настолько он будет осведомлён и защищён от нападений существ разного рода, которые имеют разрушительный характер как для здоровья, так и для его жизни. Поэтому в данной книге, помимо знаний о невидимом мире и его представителях, будут раскрыты знания и ориентиры для распознавания сил созидания и сил разрушения. В обиходе людей это называется добро и зло. Эти две противоположности ярко представлены в нашей повседневной жизни и являются индикатором того, что происходит с нашим внутренним миром. Показатель того, что человек несчастлив, это накопление в нём большого количества деструктива. При наличии благостной энергии, наоборот, человек испытывает счастье и радость. И для того, чтобы быть счастливым и избежать расставленных ловушек от сил разрушения, как земного плана, так и тонкоматериального, человеку необходимо немало потрудиться над самим собой. Не полениться, а знакомиться с различными трудами тех людей, которые изучали много лет эти дисциплины, дающие возможность распознавать и различать того, кто несёт нам зло, а кто добро. Это позволит качественно контролировать и держать в стабильном состоянии свой внутренний душевный мир для того, чтобы достойно идти по пути развития своей души в благом направлении, минуя при этом множество ловушек и неприятностей. Наша планета Земля является не простым местом во Вселенной, где сосредоточено множество форм жизни, не похожих друг на друга. В то же время она является уникальным полигоном для серьёзного духовного роста, так как душе придётся претерпевать разнообразные трудности и в первую очередь работать над собственными недостатками и несовершенством. Но, как было сказано в древние времена, «До конца претерпевый тот спасён будет» — славянское наречие. Поэтому для того, чтобы этот благородный путь стал интересным и по силам каждого, Творцом было дано множество возможностей и духовных инструментов для реализации главной цели — быть Творцом всего прекрасного и раскрыть свои потенциалы для жизни в благом устроении души там, где мы становимся по-настоящему счастливыми.